Девять. Я поднял голову и обернулся на карканье. С чудом сохранившихся южных шпилей полуразрушенной белой башни грозно кричала черная птица. Во время царствования Карла II кто-то предсказал, что Британия падет, когда вороны покинут лондонский Тауэр. С тех пор королевская семья растит их здесь. Кажется, этот улетать пока не собирается. Он вдруг вспорхнул, перелетел на кучу развален пониже и по наклонил голову. Туман постепенно рассеялся, проглянуло солнце, и в мир вернулись краски. Ван Хельсинг пристроил трость у горы Щебни и сам на нее сел, а у себя на коленях раскрыл книгу Дзиан, закурил сигару и бессмысленно, даже особо на них не глядя, пролистал страницы. Бифыторы схватили Барнаби и насильно перевязывали ему раны. Батлер садали, уже исчезли. Первый, пока я доставал профессора из-под обломков, махнул рукой, на мгновение отдавая честь. Вторая легко поклонилась. И они степенно удалились за пределы крепости. Куда делся то самое с невестой, неизвестно. Пока не разгребут руины, ничего нельзя сказать наверняка. Но Ван Хельсинг сильно сомневался, что мы найдем их тела. Черные линии прыснули от останков Белой башни, как стадо ежей. На кубическую клетку, которую они сформировали, рухнули камни, и прутья торчались под глыб. Черные прутья без труда выдерживали вес камней, и мне виделось в этом что-то неземное. Края их, казалось, срубила некой невидимой плоскостью, и они скалились острыми шипами. Линии, торчащие из беспощадно разодранной башни, были совершенно реальны. Эта груда развалин теперь казалось покинутым гнездом, из которого разлетелись птенцы. Я отчаялся привести мысли в порядок и вместо этого подошел к Ван Хельсингу. Когда на странице книги перед ним упала моя тень, он поднял глаза. У меня было столько вопросов, но начал я с самого банального. Что это было? Профессор, нацепив маску безразличия, ответил с горькой усмешкой. Многие, кажется, считают меня вампирологом и бог весть кем еще. Конечно, не безосновательно. Тут он все-таки засмеялся. «Да почем мне знать?» «Что за знак вы перед собой чертили?» «А, вы про знак древних? Просто подобие оберега. Когда работаешь с суеверным народом, про такие вещи знать обязательно. Кстати, не помогло. Кто бы мог подумать?» «Ну, не знаю. Пока мы все корчились на полу, профессор устоял на ногах». «Полагаю, меня арестуют?» Лицо Ван Хельсинга приняло неожиданно серьезное выражение. Он задумался. «От ответа перед законом не уйти!» Впрочем, что-то мне подсказывает, в нашем своде не предусмотрено наказание за подобные стихийные бедствия. И к тому же вы слишком много узнали. Думаю, отбоя не будет от государств и организаций, которые захотят привлечь вас на свою сторону. Ну, или лишить жизни. Будьте готовы, что вас оставят под государственным надзором. Не говоря уж о том, ответил он, обернулся и взглянул сначала на Белую башню, а потом, несколько брезгливо, на таран-наутилуса что даже если Тауэр в таком состоянии, то что же сейчас творится в других местах?» Затем профессор перевел взгляд на толпу зевак, которых пытались удерживать стражи. Не сомневаюсь, что среди них затесались журналисты. «Ну и ну!» — процедил он мне, приветливо улыбаясь машущей толпе. Впрочем, это тоже часть работы. Пожалуй, мог не объяснять. Ван Хельсинг подобрал трость, сложил на рукояти ладони и уперся в них подбородком. «Что придумать?» Чарльз Бэббидж разрушен, толпа увидела Ноутилус. Не представляю, сколько людей полетит со службы. Словом, мы кончили там же, где начали, хотя, пожалуй, и к лучшему. Я кивнул, и он заметил. «В общем, ждите, пока с вами свяжутся из Universal Exports. Думаю, даже М на какое-то время будет парализован. Кажется, мы прошли ту грань, где ты еще можешь подать рапорт и умыть руки». Я несколько раз открыл и закрыл рот, подбирая следующий вопрос, а Ван Хельсинг взглянул на меня искоса и продекламировал. «Там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Бытие, глава 11, стих 9. Видимо, на моем лице отразилось недоумение, поскольку он пояснил. «Вы были прекрасным студентом, но плохо адаптируетесь к ситуации». «Уж не знаю, что вам наплел то самое, но неужели вы все еще верите в эти бредни про микробов?» Его глаза сверкнули. Он предоставил убедительные доказательства. «Да неужели?» — фыркнул профессор. «Уж не наблюдали ли вы этих бактерий лично?» «Камень — это вполне осязаемая форма. Камень материален и тверд. Это был экстракт бактерий, то есть X. «Что еще за X? То самое предложил так их называть, если нас смущает слово «микробы»?» На лице профессора отразился скепсис, а я, моргнув, продолжил. «Чем бы на самом деле ни были x почему бы не назвать бактериями нечто невидимое, что влияет на зараженный им мозг человека?» Ван Хельсинг усмехнулся. «А, так каждый волен ставить на место x что захочет. Я бы выбрал более очевидное наименование. Говорящие бактерии?» Я думаю, это понятие можно выразить куда лаконичнее. Я задумался. Профессор принялся стучать тростью по камням. Раз, два. Когда счет дошел до десяти, ему надоело. И он опустил плечи и покачал головой. Ну и ну, посмотрел бы я сейчас в глаза вашему наставнику. Лучезарно улыбнулся он. Все намного проще. Я бы так и назвал этот феномен. Язык. Слова заразные на сознание тоже воздействуют. Язык нематериален. — В самом деле? — обернулся на Белую башню Ван Хельсинг. — Мне кажется, перед нами стоит воплощенная информация. Слова не понимают друг друга. Профессор, еле сдерживаясь, чтобы не засмеяться, спросил. — Вы это у них лично уточняли? — Ван Хельсинг не стал дожидаться, пока я найдусь с возражением. Встал, отряхнулся от пыли и поправил лацкан на сюртука. Водрузил, аккуратно примерившись на голову цилиндр. Постукивая тростью по земле, он оглянулся. «Кстати, вот это, — поднял он книгу Диан, тоже своего рода овеществленное слово. Как и любая книга, и еще любопытная деталь, Франкенштейн означает «камень из земли франков», либо «камень франков». Вы полагаете, в самом деле существовал некий Виктор Франкенштейн, который создал чудовище?» Вы не задумывались, что он, как и все исторические личности, более-менее плод материализовавшейся информации? В конце концов, то самое сотворил не Виктор, а его записи. Но если книга уже существует, то разве обязана существовать рука, что ее написала? Я растерялся, а профессор зажмурил один глаз и пробормотал. Ну, пора зевак разгонять. Я провожал его недоуменным взглядом, и тут Ван Хельсинг обернулся. «У вас достаточно времени на размышления, не торопитесь с выводами!» Я кивнул, и профессор легко поклонился в ответ. Больше он на меня не смотрел, а прошел прямо к толпе, и активно размахивая книгой Диан и тростью, принялся что-то объяснять. В завтрашних газетах его, вне всякого сомнения, крестят охотником на монстров. А в качестве иллюстрации, возможно, напечатают, как он тычет тростью в лицо прохожим. «Вот и все?» — спросил перевинтованный Барнаби, невесть, когда оказавшийся у меня за спиной. «Зато мы дома», — ответил я, размышляя, что же именно осталось позади. «Афганистан, Япония, Штаты. Я обогнул весь мир, но путешествие казалось каким-то нереальным. Душа не поспела за его скоростью и только теперь, наконец, меня нагнала. Но получается, все это время она так и витала где-то в Англии. Вот как мне все отчетливее казалось». По мере того, как я отдалялся от родины, пейзажи вокруг становились фантастичнее. Но теперь, когда я замкнул кольцо, самые странные фантазии стали реальностью. Так же, как растворяется в дымке мир книги, стоит только закрыть последнюю страницу. Так и воспоминания о путешествии уже выцветали и стремительно теряли телесность. «Что будешь делать?» «Ну?» — склонил голову Барнаби. «Опекать тебя было, конечно, очень весело, но, похоже, долго я на этой работе не продержусь. Я человек везучий, но тут никакого везения не хватит. У каждого своя доля». Неожиданно мудро. На всякий случай я уточнил. «Волсингем от тебя не отстанет». Вояка пожал плечами. «А когда отставал? Правда, не думаю, что они меня засадят за бумажную работу. Поэтому не объясняй мне правду. Ну, если есть тут какая-то правда». «Думаю, мне лучше не лезть». «И правда. Да и куда с твоим умом?» «Ты мне льстишь», — осклабился Барнаби. «Не знаю, поверит ли в Уолсингеме, что он ничего не понял, но это вполне вероятно. Я сомневаюсь, что хоть кто-то до конца разберется, что произошло. Понятия не имею, как Ван Хельсинг собирается отчитываться перед М. К тому же Барнаби такой дебашир, что спокойнее оставить его на воле». Он протянул мне руку. Я внимательно посмотрел на пустую, всю израненную ладонь этого гиганта, пытаясь понять, что он хотел этим сказать. И тут наконец, догадался, что она протянута для рукопожатия. Я сдуру на него ответил. Капитан тряхнул мне руку, и, пока я потирал плечо, впервые с нашей встречи отдал мне честь. — Ну, бывай! — кинул он через плечо, махнул на прощание и ушел. — Пятница. Мертвец с перевязанными плечами поднял голову. Его взгляд плавал, он не смотрел мне в глаза. Мы путешествовали больше года, но он ни капли не изменился. В голове прибавилось знаний но на лбу не появилось ни одной морщины. Нет, ничего. Пятница уткнулся обратно в записи. Noble Savage 007, кодовое имя Пятница. Он собственность Волсингема, поэтому, полагаю, и с ним я тоже скоро расстанусь. Как я не подбирал слова на прощение, не обнаружил их у себя ни в голове, ни в сердце, ни даже в печени, руках, ногах и пальцах. Впрочем, это он всю дорогу записывал за мной, поэтому, наверное, неудивительно. Алеша. Если обдумать афганские события в ретроспективе, то я склонен согласиться с точкой зрения профессора Ван Хельсинга. За время своего путешествия и одинокой жизни в долине Кокчи Алеша кое-что нашел. Он добывал ляпис-лазурь, чтобы заработать денег, но его мало заботила ее цена. Раз он добыл больше, чем нужно, то не потому ли, что искал вместе с минералом что-то еще. Овеществленный прай-язык, первую душу, погребенную в древнем Эдеме. И кое-что он нашел. Только это оказался вавел, смешение. Как отметил то самое, и до злополучной башни язык не был един. А ученик человека, который мечтает о воскресении всех мертвых, нашел воплощение раскола. Безумно смешанный язык, который исключает взаимное понимание. Наверное, Алеша до последнего колебался, как ему поступить с камнем, который мог погубить весь проект учителя. Он всегда держал его при себе и в конце концов разломал. То самое говорил, что икс, который формирует наше сознание, состоит из разнообразных фракций. Наша душа формируется из их столкновений и бесконечных конфликтов. Ван Хельсинг предположил, что на место переменной можно подставить язык. Чудовище с помощью аналитических вычислительных машин внесло в грамматику X порядок и попыталось стабилизировать экосистему сознаний, человека с его переменной и АВМ, чтобы между ними всеми курсировали слова. «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Вероятно, его попытка увенчалась успехом. Во всяком случае, его потерянная невеста восстала из мертвых. Затем вмешался Иван, который попытался с помощью внедренного в него языка осуществить задумку Федорова и открыть врата Эдема. Но оказалось, что райский сад предназначен не только для людей, но для всех, кто был, кто будет и кого не было никогда. И сказал Господь, вот, один народ и один у всех язык, И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Бытие, глава 11, стих 7. И тот первородный Вавил, который обнаружил Алеша, смешал их слова. Стер общий язык, что их объединял, и конфликт разгорелся вновь. И если то самое прав, утверждая, что наше сознание — продукт жизнедеятельности бактерий, то Вавил подействовал бы и на меня» и пропитывал бы даже эти, теперешние мои мысли. Мне, впрочем, казалось, что я все тот же прежний, я, но у меня нет объективных оснований для такого утверждения. Я пока крепко прикован к самому себе. Все еще способен задаваться вопросом, одинаково ли мы с другим человеком воспринимаем синий цвет, но теперь меня гложет другая тревога. А сам я? Сам я так вижу синеву, как раньше. А завтра буду видеть так же? А в следующий миг? Может быть, это беспокойство тоже вселили в меня бактерии, у которых смешались языки, но к счастью или несчастью, думаю, время покажет. Что привнесет на землю вавил, который мы выпустили на свободу? Как тот икс, которого настигло это несчастье, научится сосуществовать в мире с другими икс? Или же те будут бороться с ним, как с варваром? Одни вопросы, одни вопросы. Ответы приходят на миг, но тут же разбиваются в дребезги, а вопросы остаются. Те же, которыми задавались в беспросветном одиночестве Алеша и Чудовище. «Как мне биться за свою свободу? Не знаю. Вокруг одна непознанная природа и непознанный я». «Кто я?» — спросил я себя. «Кто я?» — записал в тетрадь пятница. Мое лицо ласкал родной ветер Лондона. «Кто его чувствует и как?» Некто внутри меня, колонии из микроорганизмов, либо же курсирующие в мозгу бесформенные слова дают мне почувствовать это воздушное касание. Я ничем не отличаюсь от строчек в тетрадях «Пятницы». Меня, лично меня в них нет, но это потому, что как такового «меня» никогда не существовало. Я существую где-то между его записями и будущим читателем, который возьмет их в свои руки. Как то, что мне кажется собой — Это на самом деле конструкт элемента x в моей голове и меня самого. Как неизвестный читатель поймет то, что я чувствую в эту самую секунду? «Пятница», — позвал его я, — «ты меня видишь?» «Ты меня видишь?» — прилежно записал «Пятница» в тетрадь.